О, начинает задувать. Товарищ капитан, с поста сигналит, желаем счастливого плавания. Передайте. Благодарю. Счастливо оставаться. Тих. Отдать носовой. Отдай, Отдать прижимной. Эй, отдай, отдай. Пошел шпиль. Пошел шпиль. Отдать кормовой. Отдай. Сестренка, сестрёнка, не спи, пожалуйста. А то я в вашей медицине ничего не догляжу. А, да. Который час? Четыре пробила. Осень. Рассвет не скоро. Неспокоен он. И за руку меня все держит. Мается. Хоть бы до утра дотянуть. Да тянем, не сомневайся. Что творится? Что творится? С ума сойти! Ну, это еще не самое страшное. Видать, ураган нас краешком проходит. Господи, да что же бывает в центре? Уж такая чертовщина! И долго мы тут на привязи болтаться будем? Я уже вся промокла! Ишь ты шустрая какая! Ракетницу! Ракеты береги! В них вся надежда! Внизги не видно! И зачем мы тут под скалой торчим? Подойдёт цунами, затопит. Подойдёт цунами, увидим. Как это увидим? Когда цунами к берегу подходит, от нее во все стороны свет, как прожекторами бьёт. Тут мы конец и перережем. А то сейчас нас далеко в океан трепуют. А впрочем, пускай всё одно Один, конец! Дед, кончай панику! Лодка у нас прочная, Все привязали как надо, Перевернет откачаемся. Нам с тобой еще пожить надо, непременно. Я ведь только в книжках читала, дед, что человек может за час прожить, пережить, понять, как за год целый. Вот так и сейчас у меня не на год, на 10 лет поумнело. Чего это ты вдруг, а что? с тобой дед, что жила я как в скорлупе, сама, для себя, в себе. А случилась беда, решила мир обрушился. А это не мир, это скорлупа моя трещинами пошла. Что, что, что за беда? Стыдно теперь сказать. Был человек, думала свет в окошке. А он оказался так, человечком маленьким, мелким. Нет, дед. Нам теперь непременно пожить надо! Ты прав, дед! Океан – это красота! Вот он даст нам с тобой сейчас океан! Перестань заупокойную читать! Что? Что ты сказала? Не расслышал? Ой! Смотри, что это! Молния! Цунами идёт! Нож! Давай нож! Ну, дочка! Это сколько же? Полночь. Задремал, боцман. Вот. Да, тепло тут тебя. Что слышно? Да вот брожу по эфиру. Много кораблей терпит бедствия сейчас в море. Два американца возле алиутов, три японских траулера у Хакайда. Один испанец где-то на юге. Да, прикладывает океан батюшка. Что от наших? 22 был сеанс. Ветер свежий до 8 баллов. А маяк? Связи нет. Да, самый весёлое там сейчас. Что веселее-то? Два американца, говоришь, три японца, да еще чудак-испанец откуда-то взял. Сос давали. <сас> да кто же отзовется в такой каше? Вон из города звонили, крышу на клубе снесло. Ай-яй-яй, дай да. закурить. Да не положено на радиостанции курить. -то. Ну, ну нас, спичек только нет. У меня зажигалка. Когда сеанс? Через 20 минут. Шеф звонил, что придет. Ну да. да. Ну я смой, чтобы он меня не видал. Ну, слушай, а неужели погибнут те на маяке? Ух, какая там девка. Красавица. Красавица? А ты знаком, что ли? Да нет, ну я ее не видел. Ключом работает, как ножом режет. Одно слово, красавица. О, чудак ты вот что. Ну слушай, ну...